Часть вторая. Начальник отделения Воронин открыл сберкассу и стал готовиться к новому рабочему дню. На сегодня, однако, сирша попросила отгул, чтобы съездить к больной матери в Александров. Ее сменщится на больничном, поэтому пришлось заступать начальству. Но Воронин работу свою любил. Вернувшись с войны одноногим, он уже смирился с тем, что окончит жизнь чистильщиком обуви. По счастью, жена через все беды эвакуации бережно сохранила его диплом учетно-экономического института, что и позволило обосноваться в этом отделении. Место непроходное, народу много не бывает, зато позволяет обеспечивать идеальный порядок. После того, как касса снова открылась, Воронин сообща со скудным штатом сделал ремонт. Подновили собранные с миру по нитке и по тому порядкам потрепанные стойки и стулья. Выкрасили сейф, отполировали стекла для перегородок, обновили трафаретные надписи. Женщины цветов понанесли, оформили на работу непьющую уборщицу. В отделении стало уютно и хорошо. Завсегдаты и залетные новые клиенты уходили довольными. Так что на стенах красовались не только сухие бумажки с правилами и распорядками, но и грамоты и благодарности. Опираясь на костыли, Воронин проковылял за перегородку, обосновался на месте, натянул на рукавники. И тут заглянул участковый и сообщил, что постовой скоро будет. Воронин поинтересовался, что случилось, и милиционер сообщил. «Жена рожает, но неподалеку, на четвертой Сокольнической. — Дело нужно, остальное может подождать», — кивнул Воронин. Но, видимо, затягивалось нужное дело. Уже к обеду шло, и пошли граждане. Бабуля принесла гробовые на книжку положить. Гражданин взял облигацию трехпроцентного займа в подарок дочке на бракосочетание. Снабженец Соколов пришел справочку получить о вкладе. Видимо, снова собрался разводиться. крахобор. Уже перед самым обедом заглянул паренек лет 25. Улыбчивый, светлоглазый, рука рукав пиджака ушит. Увидев воронинский костыль, за перегородкой как-то за панибрата выразился. «Коллеги, привет!» Но тут же смутился и извинился. Сначала однорукий попытался сам справиться с формуляром на открытие книжки. Два бланка запорол, Конфузис, попросил помощи. Воронин принялся объяснять порядок заполнения, а паренек, совершенно незнакомый с денежной бюрократией, задавал глупые вопросы. Терпеливый и привычный Воронин повторял одно и то же снова и снова. Лишь минут десять спустя позволил уточнить, подняв глаза. «Товарищ, вы меня понимаете?» Выяснилось, что все это время гражданин смотрел не на бланк, как надо бы, а таращился на него, как на дива дивное. И взгляд у него был странный, одновременно пустой и как бы приказывающий. «Псих какой-то!» Решил Воронин, потирая висок. Что-то стрелять начинает и еще раз принялся объяснять. Потом, решив, что проще схему нарисовать, перевернул формуляр. Тут выяснилось, что на оборотной стороне было выведено большими печатными буквами «Выдать подателю всего 100 тысяч рублей». А может, и не псих, а похуже. Начальник отделения сделал вид, что ничего не произошло вежливо извинился и стал подниматься. Протягивая руку за костылями, другой рукой оперся о столешницу, там, где располагалась кнопка тревоги. Он успел подать сигнал, совершив последний в своей жизни подвиг. Потом грянул выстрел. Постовой Шамшурин спешил на пост. Разродилась, наконец, жена, сын, первенец, аж 3900. Жена у него маленькая, болезненная, ей вообще запрещали рожать. Но она подступала чуть не с ножом. Врач смеялась. «Вот женщина, дай мне детей, а если не так, я умираю». Сам папаша со вчерашнего вечера метался туда-сюда по приемному покою. Семь потов сошло, набегал километраж до Владивостока и обратно. Страху натерпелся такого, какого за две войны не было. До отделения было близко, только за угол завернуть, и тут Шамшурин услышал выстрел. Выхватив табельное оружие, он рванул бегом. У кассы уже собиралась толпа, и какой-то однорукий парень убедительным голосом уговаривал, «Граждане, туда нельзя! Звоните 02, вызывайте скорую!» Увидев подоспевшего постового, потянулся козырнуть, но передумал, доложил просто. «Товарищ сержант, тут стрельба с нападением!» «Ты кто такой?» — сгоряча рявкнул Шамшурин. «Я зашел на счет вклада, а тут...» Сержант вошел в пустое отделение. Солнечные лучи пробивались через листву фикусов и пальм, ложились на выскобленный с раннего утра намытый пол. Перед стойкой валялся в квадрате света пистолет. Шамшурин, сглотнув колючий ледяной ком, Заглянул за перегородку. Там лежал начальник отделения Воронин. Под головой лужа крови. И что-то поганым голоском нашептывало из-за левого плеча, что сына жена будет воспитывать одна, в лучшем случае несколько лет. Про думать не было желания.